40 секунд. Артем, задыхаясь, перевалился через забор и упал кулем на землю, больно ушибив левое колено. Инструктор-воспитатель неодобрительно качнул головой и бросил. 45 секунд. Прибавь. У Артема не осталось сил даже на короткий кивок, поэтому он судорожно втянул воздух перекошенным ртом, и с трудом выпрямив дрожавшие от усталости ноги, потрусил прихрамывая к нижней ступени лестницы, которая вела к балкам разрушенного моста. В этот момент сзади послышался упругий хлопок. Голос инструктора-воспитателя произнес «32 секунды! Отлично, Николай!» Артем жалостливо сморщился. «Вот черт! Его уже догнали!» Когда все закончилось, он пять минут валялся на дне окопа, который и был последним рубежом полосы, пытаясь отдышаться и перейти в себя. Эх, черт, угораздило же его вляпаться во все это дерьмо. Артем Капустов был брошенным ребенком, и фамилия у него такая смешная была как раз из-за этого. Женщина, делопроизводитель ЗАГСа, оформляя документы на кроху, оставленного в роддоме непутевой малолетней матерью, долго ломала голову, под какой фамилией записать это существо, никому на свете не нужно. Для оформления сирот в ЗАГСе был выделен всего один день в месяц, и когда очередь дошла до Артема, перед ней уже лежалось десяток свежевыписанных свидетельств о рождении, на которые ушла вся ее фантазия. Женщина досадливо поморщилась, вскинула глаза к потолку, потом опять бросила взгляд на лежавшую перед ней справку из роддома, полную прочерков и значков «НУ», что означало «Не установлен». А затем, припомнив известную байку о том, где находят детей, вздохнула. «Ладно, будешь, Капустов». Впрочем, вполне возможно, что все было не совсем так. Или совсем не так. Во всяком случае, Артем этого не видел и никто ему не рассказывал. Но как бы там ни было, с той поры в грудничковом отделении Клинского дома ребенка появился новый воспитанник. Артем родился довольно слабеньким. По-видимому, его малолетняя мамочка до самого последнего момента скрывала от окружающих сам факт своей беременности. Что, несомненно, подразумевало обычный для молодежной тусовки образ жизни. С пивом, с водочкой, ночными дискотеками и танцами до упаду, а возможно и с чем-то еще, на здоровье плода влияющим отнюдь не лучшим образом. Так что Артемка появился на свет с врожденным плоскостопием, левосторонней кривошеей, астмой и еще целым букетом болезней, которые делали его крайне непривлекательным для усыновления. Впрочем, генетическая основа у него, как видно, была вполне приличной. К семи годам большинство его болячек то ли прошли сами собой, то ли просто пока ушли вглубь, ожидая для развития более благоприятную для себя обстановку. Каковая, впрочем, рано или поздно должна была образоваться. Да и действительно, какая судьба могла ждать деддомовского паренька? Жить в проголодь, ходить в обносках, мерзнуть по ночам из-за диких сквозняков и еле теплых батарей. И все детские годы ловить на себе презрительные взгляды и слышать за спиной шепот Деддомовский. Но тут произошло неожиданное. Россия стала империей. И в жизни Артема, как и остальных обитателей детских домов, все изменилось. Значит так, голос инструктора-воспитателя был немножко сиплым. Результаты пока разные но большинство явно прибавило, особенно капустов. Молодец, если так пойдет дальше, скоро получишь нашивку. Артем досадливо скривился, но в глубине души ему было приятно, что хотя он отстал от всех, инструктор его похвалил. Конечно, по поводу нашивки инструктор явно поторопился. До зачетного результата Артему надо было сбросить еще не меньше 20 секунд. Впрочем, когда Артем первый раз вышел на полосу, то упал без сил уже после разрушенного окна. Указ императора о передаче системы детских домов в ведение вновь образованной трехсторонней комиссии был объявлен 1 апреля. Сказать по правде, многие сначала восприняли его как первоапрельскую шутку. Во-первых, больно разношерстным оказался состав этой комиссии – Министерство образования, здравоохранения и обороны. Запрягли, так сказать, в одну повозку коня и трепетную лань. А во-вторых, сам указ прозвучал как гром среди ясного неба. Его появление оказалось для большинства чиновников и депутатов совершенно неожиданным. Документ этот появился без всяких проработок и обсуждений. Без обкаток на круглых столах и депутатских слушаниях. Без всех этих процедур, обычных в демократическом государстве при выработке решений. Конечно, система подобных обсуждений и проработок позволяет заранее устранить большую часть неясностей и ошибок, без сомнения наличествующих в проекте любого важного документа, если он разработан довольно узким кругом лиц, ибо эти лица всегда несколько ослеплены изяществом найденного ими решения, либо насущной неотложностью проблемы. Вот почему, несмотря на все опасения, император – в подавляющем большинстве случаев, пропускал свои решения через эту уже достаточно отработанную общественную систему. Но на этот раз все было по-другому. Возможно, из-за того, что число разнообразных общественных, а по большому счету лоббистских организаций, давно уже достигло просто неприличной величины, и они продолжали множиться. Система их действий была давно отработана. Как только в кулуарах пролетал слух о том, что та или иная проблема может получить бюджетное финансирование, мгновенно, как грибы после дождя, начинали появляться все новые и новые фонды, круглые столы, движение в поддержку или Лиги против, эксперты которых тут же принимали вещать со страниц газет и телеэкранов, околачиваться в приемных высоких чиновников и депутатов, министров и прокуроров. Когда аргументов, высказанных со страниц газет, оказывалось недостаточно, откуда-то вытаскивались результаты исследований, опросов общественного мнения, а иногда возникали некие громкие, хотя и весьма скромные в финансовом отношении, спонсоры. Впрочем, существовали и постоянно действующие фонды, как правило, подвязавшиеся на почве экологии и защиты окружающей среды поскольку, как выяснилось, последние десятилетия ушедшего века не было на свете вопроса, который в той или иной мере не касался бы экологии и окружающей среды. Так что практически каждый маломальский крупный олигарх или высокопоставленный чиновник в конце концов озаботился созданием экологического фонда, движения либо партии. Так потихоньку, постепенно, обсуждаемый закон видоизменялся, установки его модифицировались, формулировки шлифовались и, наконец, закон получал всеобщую поддержку и одобрение. А солидный кусок бюджетных средств оказывался благополучно поделен между заинтересованными лицами. И вот, эта налаженная и бесперебойно действующая система внезапно оказалась похеренной. По большому счету вопрос был копеечный, но подобное покушение на основы демократии необходимо было пресечь в корне императора, от которого все, кто подвязался на данном поприще, уже давно ожидали какого-нибудь подвоха, а иначе на кой черт подобные права были прописаны в новой конституции, решено было незамедлительно поправить. Поэтому независимая печать, вроде бы давно уже поделенная, внезапно объединилась и накинулась на новый указ. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что нападать было на что. Похоже, тот, кто готовил этот указ, совершенно не улавливал новых веяний. Ну как можно отдавать заботу о детях в руки военных? И что это за ограничения? Как можно ограничивать будущих граждан великой державы всего двумя областями деятельности – военным делом и медициной? И не будет ли подобный подход отвлекать от главного – всемирного стремления дать каждому ребенку семью? К тому же, коли уж во всем мире признано, что наиболее приемлемой формой учреждений для детей, оставшихся без родителей, являются семейные детские дома, зачем придумывать что-то иное? Да еще такое замшелое, ну прям времен Очакова и покорения Крыма.